Глава вторая Над поселком, с трудом пробиваясь сквозь розоватую дымку, вставало солнце. Гуров, только что вышедший из ресторана при гостинице, деловито зашагал через площадь как человек, твердо знающий цель и не испытывающий никаких сомнений. Костюм безукоризненно сидел на его высокой фигуре, воротничок свежей рубашки сверкал белизной, строгий галстук тоже был на месте. Генерал был бы доволен. На самом деле Гуров чувствовал себя неважно. Сказывалась бессонная ночь. Голова по-прежнему оставалась тяжелой, а незамысловатый завтрак в ресторане не прибавил бодрости. Гуров возлагал большие надежды на утренний кофе. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Кофе здесь оказался мутным и мерзким на вкус. Может быть, все дело было в воде. Смешно было думать, что местный общепит станет применять для приготовления пищи минеральную воду. А то, что вытекало из водопровода, водой можно было назвать весьма условно. Причина этого была Гурову непонятна. Он уже успел выяснить, что поселок снабжается водой из подземных источников. Обычно это самая лучшая вода, но здесь все было шиворот на выворот. Несмотря на все эти неудобства, Гуров решительно вознамерился всерьез взяться сегодня за дело. Собственно, и накануне он бы не дал себе поблажки, но те люди, с которыми Гуров предполагал встретиться в первую очередь, начальник милиции и главный врач Шагин, Были вчера в отъезде Оба зачем-то наведывались в Светлозорск Сегодня они должны были вернуться Гуров решил начать с коллеги Тем более, что отделение внутренних дел находилось в двух шагах от гостиницы Он добрался туда за пару минут Коллеги располагались в двухэтажном здании из красного кирпича Крытом листами оцинкованного железа У входа стоял уаз с синей полосой и мигалкой и еще три-четыре легковые машины с местными номерами. На крыльце курили три молодых милиционера в форменных кепках и в рубашках с закатанными рукавами. Они о чем-то разговаривали между собой, громко смеясь и обильно пересыпая речь матом. Гуров поморщился. Он терпеть не мог сквернословия, и современная привычка вставлять похабные слова куда надо и куда не надо вызывала у него тоскливый гнев. К сожалению, новые вения коснулись и органов правопорядка. И, может быть, даже в большей степени, чем кого-либо еще. Это было самое печальное. Гуров поднялся на крыльцо и остановился. Молодые люди, как по команде, повернули к нему головы. Они рассматривали его без страха, по-хозяйски. Гуров в ответ смерил каждого тяжелым взглядом и сухо сказал: Постыдились бы орлы. «Погоны ведь на плечах, а выражаетесь, как шпана подъездная, а на вас, между прочим, люди смотрят». Милиционеры напряглись. У того, кто стоял ближе к Гурову, голубоглазого, широкоскулого парня с едва заметными пшеничными усиками над губой, от раздражения побагровела шея и запылали уши. Он невольно потянулся рукой к поясному ремню, на котором среди прочей амуниции – Висела увесистая дубинка и с недвусмысленной угрозой в голосе сказал, «В чем дело, мужчина? У вас какие-то проблемы?» Его товарищи столь откровенно лезть на рожон не стали, но все равно по одному их виду было ясно, что они полностью солидарны с коллегой, и наезд Гурова им также не по душе. «Боюсь, что проблемы могут возникнуть у тебя, мой юный друг» негромко сказал Гуров пшенично -усому. «Здесь не мой курятник, но если ты не умеришь свой пыл, неприятности я тебе обещаю». «Не вызываешь ты у меня доверия как представитель власти, понимаешь? Здесь, на крыльце, ты просто бэтмен какой-то. А вот интересно, каков ты на службе?» Самый щуплый из милиционеров, невысокий кудрявый парнишка с цеплячей шеей, неожиданно фыркнул. Слова Гурова показались ему забавными. «Понял, Серега, ты у нас теперь еще и Бэтмен!» насмешливо сказал он. «Заткнись!» — зло бросил ему пшенично -усый. Он еще больше покраснел от унижения и не на шутку разозлился. Уверенный тон Гурова сбивал его с толку, но сдаваться Серега не собирался. Он, правда, оставил попытки схватиться за дубинку и лишь официальным тоном потребовал от Гурова предъявить документы. «Я вас, гражданин, что-то не знаю», – издевательски сдержанно сказал он. «А здесь все-таки Управление внутренних дел. Кого попало пропускать не имеем права». «Матом ругаться не имеешь ты права», – заметил Горов. «А документы я дежурному предъявлю, если понадобится. И заруби себе на носу, потому как ведет себя рядовой милиционер, народ судит о власти в целом». «А на тебя, глядя, что о власти можно сказать?» «Тоже мне учитель нашелся», — угрюмо буркнул Серега, глядя на Гурова из-под лобья. «Из каких университетов, интересно?» «В свое время узнаешь», — пообещал Гуров и открыл тугую дверь управления. Дежурный лейтенант никаких документов у Гурова не потребовал. Похоже, здесь вообще не было принято спрашивать документы, и сердитый Серега просто набивал себе цену. Узнав, что Гуров из Москвы и что ему нужен начальник, лейтенант быстро и толково объяснил, как найти нужный кабинет. Он даже выдал дополнительную информацию, о которой Гуров его не просил. Николай сегодня не в духе», — ухмыльнувшись, сообщил лейтенант. «Наверное, вчера в области пистон ставили. Так что, если он на вас кабелей спустит, не обижайтесь. Он у нас мужик горячий». Гуров вежливо поблагодарил дежурного, и отправился на второй этаж, искать кабинет горячего мужика. В коридорах управления стоял привычный казенный запах. Мелькали знакомые синие мундиры. У Гурова появилось странное ощущение, что он оказался у себя дома. Много лет назад в точно таком же провинциальном отделении он начинал работать. И был он тогда не старше Сереги с пшеничными усиками. Только держался чуточку поскромнее И на людях не сквернословил Тогда такое и представить было невозможно Дверь в кабинет начальника была раскрыта настежь, И оттуда в коридор вырывались раскаты такого страшного мата По сравнению с которым бесхитростные высказывания милиционера Сереги Могли показаться лепетом младенца в песочнице Гуров невольно остановился Тут же из кабинета Кубарем выкатился вспотевший толстяк с майорскими погонами и куда-то понесся, бормоча на ходу. Следом за ним выскочил молодой симпатичный лейтенант и крикнул в догонку: «Семён Григорьевич, подождите, а сводка!» Толстяк даже не оглянулся. Молодой лейтенант озабоченно наморщил лоб, потом махнул рукой и повернулся в сторону Горова. «Вы к начальнику?» – спросил он. «Проходите». Он как раз освободился. «Вижу», — сказал Горов. «Не в духе, Николаевич, а, сынок?» Лейтенант неопределенно пожал плечами и ответил. «Да нет, ничего. Это так, свои разборки. Вы не волнуйтесь, Александр Николаевич, в принципе, хороший мужик». Постепенно бесплотная фигура милицейского начальника обрастала жизненными подробностями. Из горячего мужика он превратился теперь в мужика хорошего в принципе. Обнадеженный такой характеристикой, Гуров усмехнулся себе под нос и вошел в кабинет, на двери которого красовалась табличка. Начальник РОВД, полковник Заварзин Александр Николаевич. Полковник сидел за столом и яростно накручивал диск телефона. Это был коренастый плотный мужчина с широким. Изборожденным морщинами лицом Волосы на его голове стояли ежиком Из глубоко посаженных глаз летели молнии Одна из них предназначалась вошедшему без стука Гурову Собственно, стучаться было некуда Потому что и внутренняя дверь в кабинет была открыта Похоже, полковник Заварзин не привык прятаться от народа Хотя неожиданное вторжение постороннего Не слишком пришлось ему по душе Это было понятно и без слов. Однако просто проигнорировать появление Гурова полковник не смог. Уж слишком заметная была фигура. Он в раздражении бросил трубку на рычаг телефона, налег грудью на стол и в упор посмотрел на Гурова. Он был похож на взерошенного зверя, выглядывающего из норы. — Я без доклада, потому что секретарь сказал, вы не заняты, — мирно заметил Гуров. «Но если вы заняты, я могу подождать». «А чего ждать-то?» неприветливо спросил Заварзин. «Поговорить надо, Александр Николаевич», ответил Гуров. «Я из Москвы. Старший оперуполномоченный Гуров Лев Иванович. Вот мои документы». Полковник Заварзин высоко поднял брови и оторвался от стола. Он вдруг самым чудесным образом преобразился. На суровом лице заиграла улыбка, А молнии, летевшие из глаз, превратились в какую-то смешливую рябь. Хо! воскликнул он, тыча в Гурова указательным пальцем. А я ведь тоже когда-то опером начинал, представляешь? А ты значит из главка? Знаю, мне уже сообщили. Давно приехал. Вообще-то по человечески нужно было тебя встретить. Да я закрутился. Вчера вот в область ездил. Сам понимаешь, текучка. Так что не обессудь. «Обещаю вину свою загладить в кратчайшие сроки! Ты где остановился?» Гуров пожал плечами. «Да у вас тут, по правде сказать, небольшой выбор», — ответил он. Заварзин сочувственно покачал головой. «Это ты верно заметил», — печально сказал он. «Выбора нет. Как говорится, дыра дырой. Представляю, как тебе тут, после московских проспектов. Тошно, небось!» я вообще-то в провинции начинал сообщил гуров но дело не в этом я работать приехал а в этом случае антураж не имеет значения да и не так уж у вас тут плохо вот только никак в форму не войду воздух что ли у вас тяжелый комиссия то по экологии не зря приезжала наверное заварзин непонятно посмотрел на гурова и не ответив на вопрос заговорил о другом форму мы тебе поможем вернуть — весело пообещал он. — У нас с этим тут налажено. Шашлычки на природе, охота, рыбалка. Любишь рыбалку? — Не знаю, — сказал Гуров. — А вот шашлычки на природе не люблю, это точно. Особенно в чужой компании. И не для этого я сюда приехал. Так что давай, Александр Николаевич, не о рыбалке, а сразу о деле. Заварзин укоризненно усмехнулся. «Вот ведь ты какой, Лев Иванович! Не даешь гостеприимство проявить! А я еще хотел предложить тебе из гостиницы ко мне перебраться. Дом у меня большой, всем места хватит. И жена прекрасно готовит. Но чувствую, ты и этот проект зарубишь. А ведь я от чистого сердца...» «Не сомневаюсь», — улыбнулся Гуров. «За приглашение спасибо, но дислокацию менять не стану. Я, понимаешь...» как тот кот, который сам по себе ходит. Такая уж у меня привычка. А в моем возрасте, говорят, привычки опасно менять. Ну, как знаешь, — разочарованно сказал Заварзин и тут же добавил. Но ты имей в виду, если что, мой дом — твой дом. Всегда милости просим. И насчет шашлычков зря, — покачал он головой. Мы ведь не в здешнем дерьме отдыхаем. Берем транспорт и за сто километров к северу. Там отличные места, настоящая тайга. А воздух просто целебный. Там бы ты мигом форму вошел. Да я и здесь войду, сказал Гуров. А разъезжать, правда, некогда. В Москве результатов ждут. Мне надо скоренько с этим делом разобраться и назад. С этим делом? Задумчиво спросил Заварзин Яроша свой ежик. «Надо понимать, смерть Подгайского имеешь в виду? Хотя чего я спрашиваю? В нашем гадюшнике ничего такого больше не случалось, что могло бы столицу заинтересовать. А Москва, значит, своих в обиду не дает?» Он испытующе посмотрел Горову в глаза. «Сильно там расстроились из-за ученого этого?» «А ты как думаешь?» В тон ему ответил Горов. «Ученый с европейским именем» такими не бросаются. А ты вроде недоволен этим? Ты бы предпочел, чтобы, как в песне, отряд не заметил потери бойца? Слишком равнодушно мы стали относиться к человеческой жизни, Александр Николаевич. Тебе не кажется? Как они к нам, так и мы к ним. Неожиданно зло ответил Заварзин, но тут же пояснил более мирным тоном. Это ты верно заметил. Элемент равнодушия присутствует. Но что поделаешь? Жизнь у нас теперь такая, равнодушная. Каждый к себе тянет. Умри ты сегодня, а я завтра. А ученого мне, может, не меньше твоего жалко. Я слышал, мало их у нас теперь осталось, ученых-то. Все на запад переселились. А какая наука была, он покрутил головой. Какая техника, держава какая. Все просрали, извини за выражение. Гуров вспомнил выражения, которые совсем недавно гремели из кабинета начальника, и про себя с удивлением отметил, что в разговоре с ним Заварзин употребил бранное выражение и то не из самых крепких. Видимо, старался не ударить в грязь лицом перед гостем. «Только, по большому счету, зря ты, Лев Иванович, приехал», — с сожалением в голосе продолжил Заварзин. «Со смертью этой и разбираться нечего». Стопроцентный несчастный случай. Пошел человек в лес, без проводника, без карты, ничего здесь не знает. Человек сугубо городской. Долго ли до беды? «Наверное, ты прав, Александр Николаевич», — сказал Гуров. «Я и сам рад буду убедиться, что все обстоит именно таким образом. Хотя, пожалуй, слово «рад» здесь и не очень-то уместно. Только прежде я должен еще раз все проверить». Познакомиться, так сказать, с местностью, с людьми поговорить. Особенно с теми, кто общался с Подгайским. Ведь наверняка же он с кем-то общался. Потом обязательно нужно встретиться с теми, кто обнаружил тело. Это пожалуйста, — легко сказал Заварзин. Это мы тебе устроим. Только одна закавыка. Того, кто первым наткнулся в лесу на труп, есть у нас тут один охотник-любитель, Смига по фамилии, Его вполне сейчас на месте может не быть. Он на этом деле повернут. Сутками в чаще пропадает. Все окрестности облазил, как свои пять пальцев знает. Собственно, ничего удивительного, что он тело и нашел. Больше, собственно, некому. Если бы не Смига, так бы и лежал Сердешный до второго пришествия. «Хорошо. Ты мне адресок его дай», — попросил Горов. «Я загляну. А кто из твоих людей на это место выезжал?» «С ними-то я, надеюсь, смогу увидеться». «Вот с этим проще, с этим проблем нету», — жизнерадостно сказал Заварзин. «Двое там были на месте происшествия-то, Калякин и Савинов». «Вызвать их, что ли?» «Буду очень признателен», — ответил Гуров. «Познакомиться надо, а встрече договориться». «Беседовать в официальной обстановке не стану», — улыбнулся он. «Боюсь, при тебе у твоих молодцев язык горта не присохнет». Заварзин некоторое время молча смотрел на него, словно колеблясь. Потом покладисто сказал. «Ну, твое дело. Не мне тебя учить. Как считаешь нужным, так и поступай. Ребята я тебе сейчас приглашу, они как раз на месте. Адресок Смиги? Вот он, пожалуйста». Полковник быстро пролистал ежедневник на столе и вырвал оттуда бледно-зеленый листок. «Ты, наверное, и штольню ту злочастную проверять пойдешь?» «Обязательно», — сказал Гуров. «Тогда тебе обязательно провожатого нужно», — озабоченно наморщил лоб Заварзин. «По этим чащобам в одиночку лучше не лазить. Один вон уже долазился». «Так я в одиночку и не собираюсь», — сказал Гуров. «Если бы ты мне этих Калякина и Савинова дал, было бы самое то. Лучше, как говорится, и увидеть, и услышать». «Дам», — пообещал Заварзин. «Ты когда хочешь отправиться?» «А чего откладывать?» – пожал плечами Гуров. «Прямо сейчас я отправлюсь». «Вот, значит, как!» – крякнул Заварзин. «Быстрый ты!» «Сразу москвича видать!» «Ну что ж, вольному воля! Тогда я сейчас распоряжусь!» Он нажал кнопку селектора на столе и, низко наклонившись, пророкотал микрофон. «Калякина и Савинова, ко мне! Срочно! Одна нога здесь, другая там!» и, поглядев на Гурова, самодовольно улыбнулся. «А ведь ты и тут прав», — с некоторым удивлением заключил он. «При мне, мои парни, не шибко разговорчивые. Они закон мой знают четко. Побольше помалкивай и слушай, что говорит старший». «Удобный закон», — насмешливо заметил Гуров. «А законы для того и придуманы», — ответил Заварзин. «Для нашего с тобой удобства, Разве не так?» Хитро прищурился он. А я думал, законы для всех существуют, сказал Гуров. Для удобства каждого. Иначе какой в них смысл? Ну, это-то понятно, преувеличенно бодро заявил Заварзин. Те законы, о которых мы с тобой печемся, они, конечно, для каждого. Переходи улицу в положенном месте, не воруй по мелочам. Пьяный на улице не валяйся. Без них тоже нельзя, согласен. «Но я имел в виду другое. Сам понимаешь». Он выжидающе посмотрел Гурову в глаза, словно опасаясь быть неправильно понятым, и продолжил свою мысль. «В наше время самое главное тылы, верно? Обеспечь себе крепкий тыл, и можешь быть спокоен. Ну а тыл — это прежде всего экономика». «Никак не соображу, куда ты клонишь?» — перебил его Гуров. На лице Заварзина промелькнуло сожаление. Его опасения оправдались. Он хотел что-то добавить, но в этот момент на пороге, стуча каблуками, возникли две крепкие фигуры в мундирах. «Товарищ полковник, вот, по вашему приказанию прибыли!» Простуженным голосом сообщил один из милиционеров. «Калякин и Савинов, какие будут распоряжения?» Гуров обернулся. Один из вошедших был ему незнаком, зато во втором он с некоторым удивлением узнал скверно слово Серегу. Взгляд, который тот от порога бросил на Гурова, был мрачен и презрителен. — Вот так попали! — весело подумал про себя Гуров, хладнокровно рассматривая напряженную фигуру грубияна. — На ровном месте, да мордой об асфальт.